травнинами катился дождь. Ленивый непрерывный ливень, в подметке негодившийся овцепикским грозам. Скорее даже густой туман, чем дождь. Однако настырности ему было не занимать. Он преследовал путников весь день. Дилижанс оказался в полном и безраздельном распоряжении ведьм. Перед самой отправкой несколько человек туда вроде бы заглянули, но по каким-то неведомым причинам решили отложить поездку. «Неплохо проводим время», Заметила нянюшка, отодвигая занавеску и выглядывая в окно. «Возница, по-моему, куда-то спешит». «Да, мне тоже так показалось». «Закрой-ка окно, здесь становится мокро». «Сейчас, сейчас». Нянюшка уже было ухватилась за занавеску, как вдруг увидела что-то на дороге. «Стой, стой!» – закричала она, высовываясь по пояс в дождь. «Эй, возница, скажи этому человеку остановиться!» Колеса бешено закрутились и дилижанс, подняв волну грязи, затормозил. Нянюшка распахнула дверцу. «Ты только посмотри! он ведь и правда возвращался домой! Ни дождь, ни бурь, ни помеха! А ну залазь! Со смертью захотел свидеться!» В открытую дверь ворвались дождь и туман. Потом в карету нырнула заляпанная грязью фигура и, оставляя на коврах мокрые пятна, юркнула под сиденье. «Очень независимый котик». — с гордостью произнесла нянюшка. — Все сам да сам. Дилижанс снова тронулся. Матушка рассеянно уставилась в бесконечные темнеющие поля, затянутые вечным дождем, как вдруг увидела еще одну фигуру. Та, утопая по колено в грязи, медленно двигалась вдоль дороги, которая в конце концов должна была привести в Ланкар. Проезжая мимо, дилижанс щедро окатил путника, вернее путницу из лужи. «Да уж, независимость — достойное устремление», — произнесла матушка, решительно задернув занавески.